Да, это поручение передал мне и отец. Кажется, в остальных комнатах собраны вещи, которые были дороги господину Даринепону не по своей ценности, а благодаря их происхождению. Траурная зала, как мне говорили, полна странности и таинственности. Но вот главное, сторож вынул из кармана переплетенную в черную шагреневую кожу записную книжку с медным замком, ключ от которого он положил в карман. А, вот, вот, опись капиталов, лежащих в кассе. Мне было велено положить ее здесь до прихода наследников и... Часы пробили 10 раз. Действительно, сейчас 10 часов утра. Но... Стоп! Я же не дома, а здесь зал, в который не ступала нога человека уже 150 лет. Почему они идут? если только господин Ренипон не завещал своим потомкам перпетум мобиле. Так размышляя, в основном для того, чтобы подбодрить себя, Самуэль подошел к двери, откуда доносился бой часов и прислушался. Но никаких звуков оттуда больше не доносилось, и он не стал нарушать воли хозяина дома и не открыл дверь». «Свет в окнах Бельведера, и этот бой как-то связаны между собой, но как?»